Якобы разные образы человека вообще ничего не оправдывают, тем более рабство. К сожалению, эти достижения морального прогресса в настоящее время релятивизируются. Некоторые прибегают к арсеналу культурного релятивизма, чтобы дискредитировать идею универсальных ценностей. В Германии есть такая печально известная традиция, к которой, в частности, относится мысли Ницше, Шмидта и Хайдегера, чьи порой серьезные этические заблуждения все еще не критически разрабатываются, хотя в философском плане они уже давно устарели в ввиду лучших аргументов и новых исследований в этике и политической философии. Новый пример моральных заблуждений культурного релятивизма представляет фрайбургский исследователь Ницше Андреас Урс Зоммер, В своей книге ценности «Почему они нужны, хотя их нет». В ней он, следуя Ницше, как своему эталону, приводит аргумент, оправдывающий существовавшее в прошлом рабство, которое едва ли можно назвать косвенным. Приведя, по сути, безрезультатные аргументы в пользу того, что ценностей не существует, он обращается против человеческого достоинства. Он считает, что человечество в течение долгого времени своей истории не обладало ни понятием прав человека, ни ими самими. «Их мнимая универсальность и безусловность — это не историческая универсальность и безусловность, не фактическое положение дел, а долженствование». Ни один заядлый универсалист от имени прав человека не будет утверждать что права человека действительно всегда уже имели силу как три закона термодинамики они были открыты лишь в ходе истории каждый из этих предложений равно содержит много ошибок стоит указать на эти ошибки чтобы продемонстрировать как работает философская гречка Ведь философия, значит, и этике, не просто мнением противостоят мнения. Философия — это научная дисциплина, в которой речь идет о рациональном поиске истин. Если по ближайшем рассмотрении в аргументе становятся видны пробелы, то есть если он оказывается не когерентным или даже противоречивым, его можно отложить на время, пока соответствующий философ, сформулировавший его, не переработает его с учетом возражений. Так философия идет вперед. Как научная дисциплина, она, как и любая другая дисциплина, характеризуется прогрессом и регрессом. Естественные науки также характеризуются не одними кумулятивными успехами, но проходят в своей истории через циклы прогресса и регресса, что исследует история науки как дисциплина. Но вернемся к парадигмальным ошибкам в высказываниях зомера о правах человека. Начнем с утверждения, что универсальность и безусловность прав человека является долженствованием. По-видимому, он хочет сказать, что права человека, так сказать, имеются у кого-то не всегда, уже до того, как их кто-нибудь заметит, сможет зафиксировать во Вселенной с помощью какого-то прибора или просто увидеть невооруженным глазом. Скорее, людей должно рассматривать так, как права человека описывают их. Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его обязанность всей государственной власти. Основной закон, часть 1 статья 1 Это положение, согласно Зумеру, является неописательным, дескриптивным высказыванием о том, что люди, вне зависимости от времени, обладают неприкосновенным достоинством, но требованием обращаться с людьми определенным образом, а именно так, как это конкретизирует последующие нормы о правах человека в основном законе. От этого размышления, наверное, можно было бы как-то оттолкнуться, но Зоммер совершает грубую ошибку, когда он заключает отсюда, что мнимая универсальность и безусловность прав человека — это не историческая универсальность и безусловность, не фактическое положение дел, а долженствование. Он упускает из виду тот момент, что долженствование может быть универсальным и безусловным, что его значение охватывает все культуры и времена, в силу чего мы можем упрекать античных рабовладельцев за их морально-предосудительное поведение, даже если они, возможно, считали, что делают что-то хорошее на их взгляд. Из того, что нечто является требованием, долженствованием, не следует ведь, что это долженствование не имеет универсальной силы. Основной закон говорит не о мнимой универсальности и безусловности, как пишет Зоммер, а совершенно реальной и действенной, по крайней мере в том смысле, что она должна в полной мере защищаться и соблюдаться государством. Это не значит, что моральные факты познаются методами термодинамики или каких-либо других естественных наук. Моральные факты познаются исторически, то есть людьми, находящимися в ситуациях действия. Из того, что нечто не может исследоваться естественно-научно, конечно, не следует, что его не существует. Не любой познавательный процесс состоит в открытии физических фактов. Ведь есть же и математический прогресс, а равно и моральный. В темные времена становится очевидно, что мы должны делать, но часто это происходит уже поздно, из-за чего моральный прогресс достигается и переносится с трудом. Рабство нельзя оправдать тем, что в прошлом его кто-то защищал, скажем, Аристотель или Ницше. Поэтому Зоммер предпринимает типичный релятивистский обходной маневр, утверждая, что образ человека у Аристотеля неопровержим, его моральная рефлексия просто другая, но не хуже нашей. В основе человеческих прав лежит иной образ человека, чем тот, что преобладал большую часть человеческой истории, причем этот образ не обязательно должен быть абскурантистским или принципиально ущербным. К примеру, для Аристотеля было само собой разумеющимся, что существует раб по природе, принадлежащий другому и могущий быть причастным разуму Логусу только через другого. Если по природе есть свободные или рабы, невозможна мысль о том, чтобы одинаково приписывать им что-то вроде прав человека, тем более те, что определяются в главных рубриках «Хартии об основных правах». Речь идет о «Хартии Европейского Союза», Союза об основных правах, документе, закрепляющем права граждан и резидентов Европейского Союза, окончательно вступила в силу в 2009 году. Достоинство человека, свобода, равенство и солидарность. Сейчас легко сказать, что аристотелевский образ человека, допросвещенческий и устаревший, однако заметно сложнее будет обосновать, до какой степени этот образ человека неистинен или ложен, как мы поступили бы сегодня с обширными частями аристотелевской физики. Это абсурд. Ведь совершенно просто обосновать, в какой мере так называемый аристотелевский образ человека неистинен и ложен. Достаточно указать на то, что рабов по природе не было, нет и не будет. Некоторых людей обращали и обращают рабство, и мы не знаем, когда порабощение наконец исчезнет. Грубым заблуждением будет считать, что порабощаемые, так сказать, и до того были от природы рабами. Здесь Аристотель заблуждается. Аристотель не считал, само собой разумеющимся, что рабы существуют по природе, но все яростнее пытался оправдать свою точку зрения и господствующее рабство. Если его образ человека предполагает, что существуют рабы по природе, что по более точным, экзогетическим рассмотрениям сомнительно, то он, по крайней мере, в этом аспекте ошибается. За понимание основных ошибок культурно релятивистской аргументации в пользу оправдания рабства в прошлом я благодарен беседе с литературоведом и исследователем травмы Ульрихом Байером, преподающим в Нью-Йоркском университете. Если спросить тех, кого порабощали и порабощают, они определенно не считают себя рабами по природе. Скорее, многие из них согласились бы, что рабство морально недопустимо и даже является злом, так как оно насильственно посягает на ядро их человеческого бытия. Поэтому всегда, в том числе в античности, случались восстания рабов, так как далеко не все думали, что рабство – это дело естественное и тем самым оправдано. Это была лишь идеология морально-предосудительных рабовладельцев, которым в некоторых своих работах примыкал Аристотель, сам бывший рабовладельцем. При этом особенно начиная с формирования глобального рынка рабов в XVI веке, рабство осуществлялось за счет понижения статуса, то есть расизма, задача которого состояла в устранении действительно очевидного, как это называет Михаил Цойский, один из ведущих исследователей рабства. То, что в итоге рабство было преодолено, скажем, в США, по которым этот феномен можно изучать особенно хорошо, так как американское рабство исторически нам ближе и поэтому лучше задокументировано, например, в фотографиях, прессе и так далее, чем до современные формы рабства, конечно, было вызвано не тем, что рабовладельцы в какой-то момент вдруг поняли, что у них был ложный образ человека. Без восстаний рабов или без страданий, которые люди причиняют другим людям в системе рабства и которые нельзя постоянно скрывать, не случилось бы исторического морального прогресса. То есть не пришло бы понимание что рабство всегда, в прошлом, как и в настоящем, было морально неприемлемым. Даже если Аристотель или какой-то другой античный писатель мог посвятить много усилий тому, чтобы оправдать рабство, из этого не следует, что тогда был другой образ человека, а прав человека не было. Если почитать «Майн камф», книга внесена в федеральный список экстремистских материалов, номер 605, или «Дневники Геббельса», Внесены в федеральный список экстремистских материалов. Можно увидеть, что и в германском рейхе с 1933 по 1945 год господствовал другой образ человека, но при этом геноцид, систематически осуществлявшийся в национал-социалистических лагерях смерти, вовсе не был какое-то время морально оправданным просто из-за того, что у национал-социалистов как раз был другой образ человека, который было бы не так легко опровергнуть. Согласно релятивизму, он имел бы законную силу и вместе с тем был бы правильным для этой эпохи. Очевидно, бессмыслица. Идеология рабовладельцев основывается на том, что она должна дегуманизировать, обесчеловечивать людей, видя в них, как Аристотель, одушевленную собственность. При модерне эту функцию взял на себя расизм, когда рабовладельцы определяли своих рабов как черных и стремились видеть в так называемой черной расе низшие формы человеческого бытия. Также и нацисты дегуманизировали евреев, а брахманы в Индии неприкасаемых, что, к сожалению, в наше время не полностью преодолено. Но самих себя рабовладельцы очень охотно наделяли человеческими правами. Таким образом, они были извращенными универсалистами и поэтому должны были категоризировать некоторых людей как не людей морально-предосудительное противоречие.